Глава 22. Гуманизм русской литературы В университете состоялась конференция «Гуманизм русской литературы». Должна была собраться вся российская филология. А возле первого гуманитарного корпуса, уткнув голову в колени, сидел какой-то бомж в синей лыжной шапочке и перегораживал двери. Непонятно было, то ли он пьян, то ли что принял, то ли вообще ему плохо. Все участники конференции перешагивали через бомжа, Досадливо морщились и шли в корпус. Первый доклад должен был читать профессор Щукин, а его почему-то не было. Потом он появился и сказал, «Все видели бомжа возле первого гуманитарного корпуса. Это был я. Из 150 человек только четверо наклонились спросить, как у меня дела и не нужна ли мне помощь. Предлагаю этим четвертым остаться на конференции, остальные могут идти по домам». «Маятник». «В детстве мне казалось, что все женщины хорошие, а все мужчины плохие. Потом, что все женщины плохие, а все мужчины хорошие, но несчастные за женщин. Потом опять, что все женщины хорошие, а все мужчины... Ну, ты поняла», — сказала аспирантке Лене доцент Воздвиженский. «А нельзя было додуматься, что и мужчины, и женщины могут быть как хорошими, так и плохими?» — спросила аспирантка Лена. «Нет, мой мозг так не умеет». Он черно-белый. У него или все хорошие, или все плохие. Упрямо сказал Воздвиженский. Условия для счастья. Профессор Щукин сказал, «Я подумал, что главное, единственное, что нужно человеку для счастья, это абстрагироваться от самого себя, то есть не выставлять миру условий для счастья. Обычно мы говорим себе примерно так». Так и быть, я согласен быть счастливым, если... Первое. Все мои базовые инстинкты будут удовлетворены. Второе. Я буду здоров и обеспечен. Третье. Я буду социально востребован и занят деятельностью, которая мне нравится. Четвертое. У меня будет... Далее некий список предметов, якобы нужных для жизни и работы. В этом случае я согласен не вонять и заниматься общественно-болезной деятельностью. И если какое-то или не наблюдается, человек начинает капризничать. Причем капризничает он неуловимо. На самом деле он перед Богом капризничает, потому что перед кем, например, капризничать, если ты некрасивый? Или тебя не устраивает твой рост, или еще что-то не так. Не буду я прыгать и топать ножками, чего Но ведь прыгаем и топаем. А если я научусь быть счастливым, благодарным, мне зависимости от этих глупых списков? или буду счастлив чем то чужим счастьем, но там радоваться за кого-то внешнего, например, то я буду независим от внешних обстоятельств, и жизнь будет намного ярче». Арифметика Маргариты Михайловны «Люди не дрессируются», — сказал однажды доцент Воздвиженский. «Вот Маргарита Михайловна, как-то я у нее жил неделю, когда меня соседи затопили. Каждый день утром она встает в 7.30». В восемь ей надо выйти из дома. По факту она выходит в восемь-десять. И все эти полчаса отвратительная истерика. Она бьет посуду, кричит на мужа, рвет на себе волосы. Цирк. Потом выходит в восемь-десять примерно до часу дня, приходит в себя, пьет валерьянку, повторяет, что не ужасная работа, муж деспот и так далее. Но почему она не может вставать в семь-десять утра? Всего на 20 минут раньше. Это убрало бы ужасный утренний стресс. Она не высыпается, предположил Щукин. «Двадцать минут сна полезней шести часов истерики?» хм. «Но пусть она тогда ложится вечером на двадцать минут раньше», сказал Воздвиженский. «Она не может раньше. Она привыкла позже», отозвался Щукин. «А если... М -м, просто будете ее утром? Насильно». «Я честно пытался, и муж, как он говорит, пытался», сказал Воздвиженский. «Мы разбудили ее в семь-десять. Она минут пять прособиралась». Потом почувствовала, что как-то слишком все легко и спокойно. Легла и пролежал двадцать минут, просто моргая, глядя в потолок. Потом вскочила, видит на часах семь сорок, и начала орать на мужа и бить посуду. Причем гораздо сильнее бушевала, потому что ей надо было наверстать десять минут. нам сказал Щукин. «Я вот что думаю. Может, ей просто нравится скандалить. Разрядка эмоций и все такое. А потом нравится шесть часов стонать? м, -м сомнительно». А спорил Воздвиженский? Ну, тогда, значит, ты прав, и люди не обучаются. Сложным обучаются, в простом же, глупее пингвинов. Космосы летают, генетические цепочки правят, а простого чего-то про себя понять не могут. Горе от ума. Как-то раз на научной конференции доцент Мымрин выступил с докладом А.С. Грибоедов «Горе от ума. Проблемы текстуального анализа». После доклада началось его обсуждение. Все высказали свое мнение. Один только профессор Щукин промолчал, потому что забыл, как горе от ума закончилось. Надо, думает, у Сомова спросить. Он-то точно знает, раз такие умные замечания делал. Подошел он после конференции к Сомову, отвел его в сторонку и говорит. Стыдно сказать, но я запамятовал, чем горе от ума закончилось. Ты не помнишь, как там чатский вступил в брак? Сомов вначале захохотал, а потом смутился и отвечает. «Никому бы не признался, а тебе как другу признаюсь. И я тоже этого не помню. Мне жена только до середины рассказала». Крамольный момент. «Поздвиженский, смотри. Любопытный очень момент. Совершенно крамольный», — сказал профессор Щукин, рассматривая табель успеваемости третьего курса выведенные ему в учебной части. Вот тут вот в этом списке 22. Ха-ха, мальчика-филолога, как называли их в наше время некоторые особо ехитные барышни. Слева ручкой средний бал. Вот эта красная точка — это хорошее, оригинально мыслящее юноша. Но это я сам для себя поставил. до Деканату я о них не скажу. до Деканаты — это не то место, где надо засвечивать таланты. если они напрямую не связаны с песнями и плясками. «А карандашом что за цифра?» — спросил воздвиженский. «А карандашом цифра сколько раз молодой человек подтягивается. Мне их физкультурник написал. Почему-то у всех студентов, кто более-менее деятелен, интересно пишет, хорошо соображает на лекциях и так далее, эта цифра выше пятнадцати. Ну или хотя бы от двенадцати». Причем речь идет не о качках. Качки тут другое, хотя они порой много подтягиваются. Но у них вектор личности несколько смещен замкнут на себя. Ну, как у девушек, которые непрерывно делают селфи. Это не очень способствует адекватности восприятия мира. «Это и есть крамольный момент?» — спросил воздвиженский. «Угу». Mm -hmm. потому что получается что бодрость и физкультура вещи очень связанные а это ведь страшно если задуматься и еще момент для размышлений вот эти вот четверо ну где синие такие стрелочки явные карьеристы политруки такие типичные все в атаку а я в штаб дивизии сразу после получения диплома мгу они окажется на любых теплых местах но только не филология. но трое из этих четверых тоже подтягиваются сильно больше двадцати раз. И чисто психологически мне этот момент очень интересен. Эти-то почему? Им-то кто этот секрет рассказал? То есть что, мне надо всегда спрашивать, сколько раз молодой человек подтягивается? Раздраженно спросила аспирантка Лена. Ну уж не знаю, сама решай. Вообще-то мы с Воздвиженским разговаривали, а ты подслушивала, сказал Щукин. «Справки». «Почему нельзя жить честно?» Заплакал доцент Воздвиженский. «Я вчера был у зубного но справку достал только у уха горла носа. У зубного нет печати. Позавчера был у уха горла носа, но справку мне дал только окулист. Потом у меня протекли соседи сверху. Но справку дала мне только моя сестра-косметолог, будто бы я делал чистку лица. А потом у меня был грипп, но в поликлинику я не пошел, потому что у меня там даже карты нет. И там очереди». и вот всю вторую половину недели я не могу ходить на работу ищу, кто выдаст мне справку, почему меня не было первой половину недели. Меня это уже достало. Почему все начальники такие дундуки? Хм, но почему сразу дундуки? А если объяснить начальнику нормально? По-человечески? Спросил Щукин. Начальник скажет, что ему это не надо, он все понимает, но его может проверить его начальник. А если пойти к его начальнику? «Он сошлется еще на какого-то начальника. Следующего», — сказал Воздвиженский. «Но тогда я пойду сразу к министру», — пискнул Рождественский. «Скажет министр. Он закроет покрепче двери и скажет шепотом. Да, достаньте вы уже справку какого-нибудь ухогорлоноса и не заморачивайтесь, доцент Воздвиженский». «Да, но к министру меня, может, и не пустят. Почему надо все время врать, если хочешь быть честным?» — закричал Воздвиженский.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 Лермонтов написал его в 26 лет. «Юность автора там повсюду. Даже философия там очень юная. Ну, как если бы я сейчас полез по пожарной лестнице на 33-й этаж, чтобы постучать в стекло зонтиком и сказать преподавательнице Кошкиной, любить меня прямо сейчас, а я буду тебя презирать, хорошо?» Потом я стал думать дальше и понял, что... Уровни прозы определяются уровнем анализа. Короче, чем длиннее цепочка мыслей, и чем больше ужасов и препятствий видит автор, эль просто человек, тем проза более старая. Есть три уровня восприятия мира. Юношеский — это когда молодой философ Сократ, еще не очень даже философ, бежит за хорошенькой греческой девушкой, Ксантипа и вопит «Ксантипа, стоять бояться, я буду тебя презирать!» Зачем бежит, зачем презирать, это вообще не рассматривается. Зрелый уровень прозы. Сократ уже слегка подержанный, бежит за Ксантипа и тоже хочет ее попрезирать. Но вдруг начинает думать «Вот я сейчас ее попрезираю, а что потом?» Кстати, какие у меня моральные основания презирать к Сантипу? Она что ж человек. Люблю ли я ее? Умею ли я вообще любить? Как-то все сложно. И умеет ли она, кстати, готовить похлебку и ненчить детей? Я ужасно запутался сам в себе. Нет, надо подумать еще денек. Старческий уровень прозы. Сократ думает, вот я сейчас женюсь, у нас родятся внуки. Эти внуки будут мне хамить, просить денег и прогонять меня с любимой скамейки у огня. У Ксантипа может испортиться характер. Да ну ее вообще. Тут он останавливается. Ксантипа тоже останавливается и удивленная, что за ней не гонится. Крутит пальцем у виска. Добрая учительница. Профессор Щукин сказал на лекции. «Самая сложная для меня наук педагогика, причем даже не педагогика, как наука, а то, как педагог поставит себя с классом. Слишком добрый — плохо. Класс сядет ему на шею, будет шторы поджигать, по столам бегать. Педагог все равно озвереет. Получится, как у меня в детстве, когда пришли в школу два очень хороших, добрых учителя. Одна учительница уже через три четверть поливала всех из банки». и нахлобучивало ученикам на голову мусорные корзины. А второй учитель стал рукоприкладствовать, кидаться на учеников, и вот греха подальше убрали. А изначально тоже был мягкий. Изначально злой слишком требовательный педагог тоже плохо. Его будут ненавидеть, тихо мстить, и возникнет так называемый синдром отмены. У очень строгих учителей началки том всегда бешеная средняя школа совсем без тормозов это уже замечено это понятно если у тебя фредди крюгер был начальник то после него трудно очень конкурировать значит надо ловить золотую середину нравоучительно сказал аспирант клена надо то надо вздохнул щукин но как ее поймаешь но просто невозможно ее поймать тут как у выключателя есть два положения Кл и выкл. И где у выключателя золотая середина? Вот и начинаешь выключателем туда-сюда дергать. А когда дергаешь, еще кривее получается. Мечты. Как-то после заседания кафедры профессор Сомов, профессор Щукин и доцент Воздвиженский засиделись на кафедре за чашечкой, допустим, чая. Профессор Сомов расчувствовался и сказал, «Москва высасывает из меня силы». «Я хочу жить где-нибудь под Питером. Я даже место знаю. Ладейное поле. Меня туда прям тянет. Заведу себе лошадь, буду валить своими руками лес, построю огромный деревянный дом». Доцент Васдвишинский подпрыгнул от радости. «И у меня есть мечта. Я уйду в деревню под новосибирском и женюсь. И моя жена, знаете, будет такая тонкая натура, коренная сибирячка». Она родит мне десять детей, а я буду давать ей указания, как их воспитывать. И тоже буду заниматься натуральным хозяйством. Разведу там, знаете ли, каких-нибудь лам или страусов. Или вот зебр нас почему-то никто не разводит, а они такие интересные животные. А в сибирском еще чем хорош, туда ни одна ракета не долетит. У Мымрина дети циркулем проверяли. — А я уйду в тундру, — сказал Щукин. — Или на реку Енисей. Поселюсь там в охотничьей избушке, отпущу бороду еще длиннее, буду там один, совсем один. Я все продумал. Мешок соли, мешок дроби, ружье и топор. И все. Даже чашки себе сам сделаю. Своими руками срублю дом, буду заниматься резьбой по дереву, всему научусь. Так они мечтали до половины первого, а потом Щукин посмотрел на часы и резко встал. «Все, работать, сестры, работать, скоро метро закроется». И ученые пошли к метро. И чем ближе было до метро, тем меньше оставалось у них романтики. «Да, кстати», — сказал Сомов, когда они уже спускались на эскалаторе. «Мне тут шкафчик на кухню новый привезли. Он вроде просто собирается, но там болтов десять надо вкрутить. А я никак не пойму, куда. Воздвиженский, ты не посмотришь». «Я не умею». — сказал Воздвиженский. — это к жене, а жена в Новосибирске. Я с ней даже еще не знаком. — А ты, Щукин? — Щукин вздохнул. — Я, понимаешь, не по болтам. Я больше по мечтам специализируюсь. По болтам он у меня телефон дяденьки одного был. Я тебе пришлю его. по беру.